Считая резон одного грузинского принца небессильными, Волынский не советовал сближаться с владельцами других и на верных народов Кавказа и указывал на оружие как на единственное средство держать их в страхе и подчинении русским интересам. а владельце Тарковском, Шевкале-Алдегирее, Волынский писал Петру. «На него невозможно никакой надежды иметь вам, ибо весьма в стороне Шаховой. Вижу по всем делам его, что он плут, и потому зело опасно ему ваше намерение открывать, чтоб он прежде времени не дал о том знать двору Шахову, и для того я не намерен иметь с ним конгресс, как ваше величество мне повелели. И мне мнится здешние народы привлечь политику и к стране вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя и являются склонны, но токмо для одних денег, которых народов, по моему слабому мнению, надобно бы так содержать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому невозможно. Так же кажется мне и Даутбек, лезгинский владелец, ни к чему не потребен. Он ответствует мне, что, конечно, желает служить вашему величеству. Однако же, чтобы вы изволили прислать к нему свои войска и довольное число пушек, а он отберет города у персиян, и которые ему удобны, то себе оставит, а именно Дербент и Шимаху. А прочие уступают вашему величеству, кое по той стороне Куры-реки до да самой Испагани, чего в руках его никогда не будет, и так и хочет, чтобы вам был труд, а его польза. Прежде местность Яндыри, слывшая у русских под именем Андреевой деревни, и Аксай принадлежали Таркам. Но один из шевкалов-тарковских поделил их между своими сыновьями и в описываемое время в Андреевой деревне было семь владельцев, отличавшихся разбойничьим характером. «Мне мнится», — писал Волынский, — «весьма бы надобно учинить отмщение Андреевским владельцам, от чего великая польза. Первое. Они не будут иметь посмеяния над нами, и впредь смиреннее жить будут». Второе. Онная причина принудит многих искать протекции вашей. И все тамошние народы будут оружие вашего трепетать и затем страхом вернее будут. Однако же, видится, ныне к тому уже прошло время. Идти туда ни с кем и не с чем. Надеялся я на Аюку хана Калмыцкого. Однако ж от него ничего нет, ибо, как вижу, худо его зело стала власть. Так уж многократно писал я к яицким и к донским казакам. Но яицкие не пошли, а донские, хотя и были, то к Маинову ничего не сделали, кроме пакости, оставя прямых неприятелей. Андреевских владельцев разбили улус нагайского владельца. Салтана Махмута, зело вашему величеству, потребного которого весьма озлобили. Потом пошли в Кабарду по призыву рослан Бека и князь Александровых братьев, Александра Бековича Черкасского, понеже у них две партии, и так у противной разбили несколько деревень, также и скот отогнали, чем больше привели их между собою в ссору, и в том их оставя, а себя небогатя возвратились на Дон. В сентябре Волынский получил известие, которое, по его мнению, должно было непременно побудить царя к начатию войны. Распадение Персии началось с севера и сопровождалось страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Пётр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец Даутбек хотел подняться на шаха с помощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он решился не упускать благоприятного времени и начать действия к сказокумыцким владельцам Суркаем. 21 июля Даутбек и Суркай явились у Шимахи.